шаран решил выждать два месяца, прежде чем предпринимать вторую попытку. Ведь именно этот срок называл старик, предупреждая о набегах Иеролгуя. но многоруке так и не появился, и Шоаран напрасно проводил время на верхушке Сур-Тесега, ожидая чудовище, которое прежде видел лишь раз. Зато потом пришлось наверстывать упущенное приводя в порядок осыпавшееся поле. Как бы ни обстояли дела, Шааран привык есть хлеб и не собирался отказываться от него. Урожай пропал. Месяц шаран прожил за счет старых запасов, которые не было восстановить, так что назначенный срок прошел безрезультатно. А там уже и Магмяр близился, дюжина второй в жизни Шаарана, и третий — со дня смерти мамы. Два месяца, как и следовало ожидать, превратились в полгода. На второй день Магмара Шааран отправился к Далайну. Ничего особого ему было не нужно, просто хотелось доказать себе самому, что выползшие из Шавара хищники больше не страшны ему. И как нарочно снова встретил Парха. Возможно, того самого, что три года назад. Гигантский гваранз был, конечно, сильнее и опаснее, но во время Магмара, попав на поверхность, терял агрессивность лишь отбивался от наседавших охотников. Парх и на поверхности продолжал оставаться активным хищником. Но сейчас ему встретился неумирающий мальчик а полный сил и отлично вооруженный юноша. У Шарана был с собой гарпун и припасенный на тукку хлыст, которым он же неплохо владел. Когда Парх неожиданно прыгнул, Шаран встретил его ударом хлыста. Удар ничуть не повредил зверю. Сражаясь в Шаваре за самку, старый Парх случалось часами хлестался с соперником. Тем более, что этот враг оказался одноусым. Парх мгновенно, как привык во время свадебных дуэлей, заплел усами хлыст, вырвал его из рук шарана и пополз вперед, широко раздвинув серповидные жевалы. Но Шааран, потеряв хлыст, обежал недавно прыгнувшего и потому неповоротливого зверя и погнал гарпун под топорщащуюся на спине чешую. Парх завертелся, беспорядочно хлеща усами. Шаран отпрыгнул в сторону и, укрывшись за тесегом, принялся кидать в раненого зверя камни. Потом, изловчившись, подхватил оставленный Пархом хлыст, с третьего удара захлестнул гибким концом гарпун и вырвал его из раны. Затем вновь всянул хлыст в морду Парху, и, обезопасив себя от усов, повторил удар гарпуном. Но уже в другой сегмент тела. Движения парха стали вялыми, напор ослаб, и в течение пяти минут Шаран добил его. Это была победа, которой мог гордиться настоящий охотник. Шаран вырезал усы. Теперь в его арсенале было четыре режущих кнута и острые пластины изогнутых жвал. Выдрал на память колючую чешуйгу из хвоста. Больше поживиться было нечем. Конечно, Шарон знал, что из хвоста, которым парх отталкивался во время прыжков, можно извлечь большой кусок белого мяса. Но после неудачи стуккой охоты... Пробовать парха не было. Домой Шаран вернулся, переполненный чувством уверенности в себе. Остаток праздничной недели он провел в Алдан-Шаваре, не считая нужным раньше времени замахиваться для удара. Но едва кончился Мягмар, Шаран появился на берегу. Встал, пристально с прищуром оглядел Далайн, представил, где именно встанут Суурь-Тесеги, и уверенно потребовал, чтобы они появились. Сначала ничего не происходило, мир не слышал его. Но через минуту Шуаран почувствовал сопротивление, не желающее меняться костной массы, и это подсказало ему, что надо делать. Сразу налились жаром ладони, и словно огненный авар зажегся в мозгу. А Райхон вставал из глубин тяжело и мучительно медленно. Каждый тесек, любой камень всей тяжестью ложился на плечи Шаарана. И только неутихающий, неукротимый огонь позволял выдержать эту громаду. шаран не кричал не признавался в ненависти, не стремился мстить. Он работал. От былой уверенности не осталось и следа. Слишком велика была поднятая тяжесть. Но Шаран знал, на этот раз он ее не бросит, и тянул землю на свет, закостенев в страшном усилии. И когда в одно мгновение разом исчезла тяжесть и показала, пожиравшее внутренности пламя, Шаран не испытал ни малейшего облегчения. Это было так, словно собственная сила разорвала его пополам. Шаран вскрикнул и упал замертво. Сознание вернулось рывком, его пробудило чувство опасности. Шаран поднял голову и не сквозь кровавую пелену запредельного надрыва а простым человеческим взглядом увидел, что там, где четверть часа назад расстилался Далайн, теперь тянется земля. У него получилось! Но это значит, что вскоре, может быть, уже через минуту, Иеролгу явится сюда, чтобы исполнить старинные проклятия, отомстить Чилбечу. Шуаран побежал. Иеролгу я еще не было. Возможно, он вообще плавал в глубинах, из которых не так скоро мог вынырнуть, даже он. Но все же Шааран бежал столь же отчаянно, как пять лет назад, когда он в последний миг успел перескочить, закрывший путь щупальца. Никакой Хулгал не смог бы остановить его сейчас. И окажись на пути Авары, Шааран сгорел бы, но не прекратил бега. Лишь когда он пробежал не только весь мокрый, но и половину сухого Рейхона, способность мыслить вернулась к нему, и Шааран остановился. Ему не было стыдно за свой страх, не стало стыдно и потом. Построив Рейхон, он получил право на любое поведение, и если бы строитель Рейхона мог рассказывать о себе, Шаран говорил бы об этом припадке ужаса спокойно и не смущаясь. Но строитель Арайхона должен молчать, если, конечно, он хочет жить. И все же сейчас, отдышавшись и придя в чувства, Шаран громко сказал себе и всему пустынному Арайхону «Я Илбеч».